Глава 21. Репрессивные меры Ты пережил повреждение внутренних органов и остался жив, что само по себе довольно удивительно, но это ведь игра, да? Ты получаешь достижение могучие потроха». Теперь при проникающих ранениях тебе не грозит загнуться, мучаясь несколько дней. Внутренние органы заживают во время сна, Чужеродные элементы и омертвевшие ткани выводятся, а инфекции гибнут под могучими ударами твоего иммунитета. Здоров и туп. Не об этом ли ты мечтал всю свою жалкую жизнь? Ты получил множество ранений в одной битве, принимая на себя немалый урон и отвечая врагам тем же. Возможно, ты непобедимый воин? Нет. Ты упрямый баран. Но и в этом есть свои преимущества. Набив свои первые шишки, ты заработал дополнительную физическую защиту. При драках с другими игроками ты получаешь 5% отражения для физических атак дополнительно. Кто обижает маленьких? Кого просили так не делать? Но ты не послушал. Какие бы мотивы ни стояли за этим решением, но от твоих рук за одну битву погибло более пяти игроков, которые были ниже более чем на 10 уровней ты получаешь достижение, безжалостная тварь. Теперь всем врагам ниже тебя на 10 уровней и более ты наносишь на 10% урона больше, а они тебя ненавидят и наносят тебе на 20% больше урона. И пусть победит слабейший. Вечерело. Битва с бандитами была не слишком долгая, а значит почти весь день я провалялся в склепе, залечивая раны. И вот теперь надо было встать и узнать, не сменилась ли власть в поселке за это время. Надеюсь, что нет. Во всяком случае, мой меч лежал рядом с кроватью, кем-то заботливо очищенной от крови. У костра перед домом сидели Саша и Кир. «А, ты очнулся, наконец-то!» — обрадовался Саша. бурборыч уже второй час на ногах». «Достижения дали?» — спросил Кир. «Три штуки» и одно из них весьма сомнительное, признался я. «Зато теперь от сквозных протыканий не помрешь», — Саша улыбнулся. «Ведь тебе, как и Барборычу, могучие потроха достались. Кстати, есть будешь?» «Да, неплохо было бы перекусить. Разве можно?» — удивился я. «Можно», — кивнул Кир. «Рана должна была затянуться». Рана и в самом деле затянулась. На месте прокола была только розоватая молодая кожа. «Где все?» — спросил я. «Это очень сложный вопрос», — признал Сакир. «Но я даже не напрягся. Что-то я устал напрягаться». «Если коротко, то одна часть присматривает за второй частью. И хорошо бы было начать суд, но без тебя мы с Сашей отказались. Тем более есть тут разговор, и очень серьезный». Тем временем Саша передал мне несколько кусков соленого мяса, кокосовую флягу с водой и лист с кокосовой стружкой. От последней я пытался отказаться, но он произнес магическое слово «витамины» и пришлось нехотя жевать. «Так о чем речь?» — поинтересовался я. «Вон, Саша пускай предлагает, его идея была», — кивнул Кир. «Да-да, идея». Саша уселся и задумчиво посмотрел на пламя костра. «Так уж получилось, что у нас тут все дошло до внутренней усобицы, подкрепленной, так сказать, внешним давлением. Неприятно, но предсказуемо. А уж в свете того, что мы узнали про окружающий мир, так и вообще неотвратимо, да? Сейчас мы поговорим, встанем, пойдем туда. Саша ткнул в сторону склепа, отгородившего нас от остальной части поселка. И даже спросонья я понял, что он имеет в виду не дом, а все, что располагается за ним. И Кир начнет судить. И нам придется изгонять людей. Даже если мы изгоним всех, кто поддержал восстание или сохранил нейтралитет, «Глобально ничего не изменится, рано или поздно все повторится, потому что люди не хотят работать просто за спасибо». «И что ты предлагаешь? На тропическом острове деньги придумать?» поинтересовался я. «Нет, я предлагаю в натуральный обмен», признался Саша. «И еще один очень важный товар, который, как я понял, на всем острове могут предложить лишь три места. Этот товар — безопасность» но получить его можно будет только в обмен на полную лояльность нам троим и беспрекословное подчинение нашим совместным решениям». «А остальных куда?» — поинтересовался я. А остальных за стены», — кивнул Саша. «Скала на холме — это наша крепость. Мы готовы в случае нападения пускать сюда людей из внешнего поселка, но если враг близко, то мы закрываем ворота». «И кто не успел спрятаться в крепости, сам виноват?» — спросил я. «В общем и целом я вынужден согласиться, но ведь ты понимаешь, что многие предпочтут уйти после такого». «Понимаю», — кивнул Саша. И Кир понимает. «Но если мы сейчас изгоним людей просто за то, что они решили постоять в сторонке, то потеряем их навсегда. Совсем другое дело, если мы просто ужесточаем условия проживания внутри крепости, но не отказываемся от них. Тогда все, кто уйдут, еще смогут вернуться, понимаешь?» И вот уже тогда они сами беспрекословно примут те порядки, которые здесь заведены. — Хорошо. А почему тогда мы должны всех пускать в крепость? — решил я развить тему. — Пусть в крепость будут допущены те, кто в течение недели, например, хотя бы денек поработал. — Принудиловка какая! — с неодобрением заметил Саша. — Вот мне идея нравится! — возразил Кир. Здесь бы надо чистокол организовать и запасы еды создать, чтобы кормить всех в случае осады. Мне кажется, Филя прав. Пока введем день отработки в неделю, а потом можем и увеличить. А совет поинтересовался. Саша предлагает оставить его сугубо для хозяйственных вопросов, пояснил мне Кир. И только так. Никакой реальной власти у совета не будет. Все запасы и все, что было сделано в крепости, остается в крепости под контролем нас троих если, конечно, это не личное имущество. «Как ты будешь различать?» — поинтересовался я. «На общее будем ставить метку», — сказал Саша. «А все личное будет без нее. На дереве будем вырезать, на корзинах выплетать. Ну, ты понял общую идею». «Ну, в общем и целом, понял», — кивнул я. «А с обменом что?» «Будем делать вещи, которые нужны тем, кто живет за стенами», — пояснил Саша. «Те же корзины, фляги или снасти рыболовные, И выменивать их будем на то, что эти жители смогут предложить, ну или на их работу. Хочешь флягу — отработай. Хочешь топор — принеси много кокосов. Утопично звучит, но ну, давайте попробуем, согласился я, пока слабо представляя, во что это выльется. Вот, например, клоб делает алкоголь. И вдруг какой-нибудь житель нижнего поселка захочет делать алкоголь. И пусть они оба делают, но вот возник у них спор вокруг пальмы, и как тогда? — Будем считать, что все в округе нашего поселка принадлежит поселку, — пояснил Кир. — Пока обозначим радиус в десять километров. — Сойдет, — кивнул я, — с условием, что потом сможем расширить. — Там разберемся, — махнул рукой Саша. — Еще твои ребята, — Кир кивнул на домики гвардейцев. — Пока вы с Бурборычем в отключке валялись, они притащили толстое бревно, вырыли яму, поставили его туда и выбили у нас череп Ришишарха, чтобы повесить наверху. Типа тотемный столб. Ты не против?» «Да я только за», — радостно ответил я. «Ну что, тогда это решение и озвучим после суда», — спросил Саша. Я и Кир кивнули. А что тут было возражать? Мы и сами знали, к чему все идет. Я видел, как каждый день Саша и Кир пытаются удержать расползающиеся на части поселок. Никитич, готовый подминать под себя все, что только можно, Матвеичев, фактически попавший в зависимость от Никитича, расстроенные своим положением поляк и бомбина, задвинутая на задворки Ира и люди, поставленные на работы, которые им не нравятся, и в довесок многочисленные лентяя, принесшие поселку меньше пользы, чем Клоп и его странный приятель. «Все хочу узнать». «С чего у вас тут все началось?» Спросил я, заметив, что ни Кир, ни Саша еще не готовы идти на суд. «Утром из леса появилась первая банда. Люди только просыпались», — рассказал Кир. «Первая увидела бандитов Ира. Кинулась ко мне, а я к воротам. А там уже уголовники с подельниками скопились. Я призвал всех, кого мог. Буквально орал на весь лагерь. Вышли только те, кого мы вооружили, да еще с десяток человек». Никитич и Матвеичев демонстративно отвернулись. «Никитич еще буркнул, мол, Филю своего зовите!» — кивнул Саша. «Да даже Клоп с приятелем вылезли помогать! Клоп камнями кидался, а его странный приятель из твоего лука стрелял. Если бы не он, нас бы просто перебили!» Кир удивленно потер лоб, вспоминая, как странный алкаш спас наше поселение. Как оказалось, там была пара высокоуровневых бойцов, Но, получив пару стрел от друга клопа, они больше старались в первые ряды не лезть. Мы напали на уголовников, прежде чем они опустили мост, и связали их боем, не давая этого сделать. Потом появились вы и напали на бандитов внизу. Наши уголовники занервничали, оттеснили нас и ранились десяток человек, но и сами при этом шесть человек потеряли. Потом все-таки опустили мост, но уже чтобы уйти. «Я потом с баррелем допрашивал одного выжившего», — заметил Саша. Вот он и признался, что нападение планировалось позже. Узнав про тебя с твоей силушкой, бандиты как раз активно качались, чтобы еще поднять уровни. В их планах было собрать единые лагеря и идти прокачанными всем вместе. Но тут ты поставил шпиона в дерьмо чистить, и уголовников просто выморозило. Как только вы ушли на кач, раньше времени отправили гонца по всем лагерям. Так что повезло нам». «Повезло», — согласился я. «Напали бы все вместе, и все, крышка. Хорошо, что у нас уголовники такие нежные и ранимые, и от лютой обиды всполошили всех до срока. Кстати, где там бандюки собирались единый лагерь делать? Сдается мне, надо туда наведаться и еще раз им навалять». «Я объясню», — сказал Саша. «И Тарик доведет. Он сказал, что понял, где это». Мы помолчали. Я доел мясо и кокос, допил воду и теперь просто обдумывал услышанное. Но время шло, и солнце уже катилось к горизонту. «Надо идти», — сказал я. «Надо», — кивнул Кир. «Неприятная, но необходимая часть». Втроем мы обошли склеп, и я, наконец, увидел наш поселок. Кир не соврал. Одна его часть меньшая охраняла вторую большую. В большей были группы Никитича и Матвеичева, почти в полном составе, и еще человек тридцать одиночек. Трое уголовников из десяток других жителей поселка были связаны и валялись на земле под охраной. Часть домов была перенесена в сторону, и в результате у центрального костра образовалось свободное пространство. Там и в самом деле был вкопан шишковатый обломок ствола с острым конусом наверху. Рядом лежал еще неводруженный на вершину череп решешарха. Завидев нас, вооруженные жители начали сгонять всех к центру поселка. Кир, Саша и я уселись на заготовленное бревно, но я почти сразу вскочил и пошел к столбу, от которого мне активно махали гвардейцы. «Давай, Афиль!» — сказал стоявший среди них Бел. «Это место ты нашел, так что тебе и череп поднимать!» Обеими руками я ухватил вычищенный от остатков мяса и жил череп и торжественно поднял его над головой. Гвардейцы положили на землю четыре копья, на которые я встал. Верные бойцы подняли меня наверх, и я водрузил череп на столб, зацепив его за острый обломок ствола. Но ничего не произошло. Я озадаченно огляделся. — Название давай! — весело выкрикнул поляк. — А какое! — растерялся я. Со всех сторон полетели предложения, но мне понравилось лишь одно, и сам не знаю почему. Не спрашивайте. Есть не так уж много ситуаций, в которых я теряюсь, и когда меня просят что-то и как-то красиво обозвать, вот это одна из них. Но мы ведь живем на мысу, и мне предложили назвать поселение мысом. «Нарекаю это поселение!» — торжественно проговорил я, с ужасом представляя, что будет, если сейчас ничего не выйдет. «Мыс!» Основано поселение мыс. Как основатель поселения вы получаете 10 свободных очков характеристик. Также вам доступны 246 ПСО, передаваемых очков характеристик, для распределения между жителями. Из расчета одно ПСО за каждого зафиксированного на данный момент жителя. Вы не первое поселение в мире, поэтому вам присваивается одно свободное очко характеристик. Получено достижение основатель. Есть, зарал баррел. Есть системка на столбе, да. Я перевел взгляд на столб и улыбнулся. Центр поселения, возможная точка возрождения. Назначив центр поселения точкой возрождения, вы сможете возрождаться прямо здесь. Желаете назначить точку возрождения? Да, нет? Да. Никаких больше походов, никакого серого сокурком и жгучего страха все потерять и возвращаться к голышом. Вот, кстати, еще один стимул для работы на общественных началах. Поучаствовал в работе и можешь возрождаться здесь. Меня спустили на землю, а наши люди по очереди пошли привязываться к точке возрождения. Я дождался Кира и Сашу и вместе с ними вернулся на бревнышко. — У меня там появилось новое меню, — заметил Кир. — Представляете, я стал главой поселения. Кстати, вы мои заместители. Все, разбираться потом будем. Вам доступна система управления поселением. Команда «Что тут как». Я все равно заглянул мельком просто потому, что было очень любопытно. Перед глазами всплыло дополнительное меню, в котором можно было перейти на вкладки «Точка возрождения», «Население», «Налоги и законы». Еще была какая-то справка, в которую, наверное, и надо было лезть первым делом. Но я сразу полез в точку возрождения, где с радостью обнаружил возможность вычеркнуть любого из списка привязавшихся. Мысленно я приказал системе показать меня самого, и в меню послушно появилась строчка. Федотов, Ф.Л. Дата регистрации – 18-й день. Срок – бессрочно. Исключить – установить сроки привязки. Я хмыкнул и только собрался пойти почитать справку, как Кир начал суд и пришлось фокусировать внимание на происходящем. Первым попал под раздачу давешний уголовник. Выглядел он неважно. Лицо в синяках, тело в кровоподтёках и на ногах еле стоит. Хотя, возможно, всё это было следствием того, что он слишком долго пролежал связанным. «Рязанцев Дмитрий Андреевич, он же стопарь, он же реза», громко подсказал Саша. «Организатор диверсии по захвату ворот». Признался, что вербовал в поселке сторонников для местных банд. Был захвачен при отступлении диверсантов и потоптан собственными товарищами. «Ясно, Дмитрий, значит», — кивнул Кир и задумался, а потом тихо спросил меня. «Филь, ты все еще хочешь наведаться туда, где у бандитов был назначен сбор?» «Ага», — кивнул я. «Тогда я его пока у нас задержу», — Кир прочистил горло и громко объявил. Приговаривается к принудительным работам в лагере сроком на месяц. Далее изгнание без права на помилование. Следующий. Два подельника стопоря были приговорены к двум неделям исправительных работы по последующему изгнанию. А вот жители, которые отличились во время бунта, да еще и так, что система никак не хотела завершать бой, просто должны были немедленно покинуть поселок, в чем им с суровыми и мрачными лицами помогли гвардейцы. Каждого бунтаря поднимали, освобождали от пут, выводили по мосту и махали ручкой. И с каждым новым приговором Никитич и Матвеичев мрачнели все больше и больше. «Что касается оставшихся», — снова взял слово Кирилл, посовещавшись между собой, Триумвират единогласно принял решение о переходе от общинного коммунизма к взаимовыгодным коммерческим отношениям. Что это означает? Это означает, что отныне на территории крепости мыс То есть нынешние территории поселка будут располагаться исключительно места проживания для правительства, ценных специалистов, а также воинов и граждан, доказавших свою лояльность Триумвирату и находящихся в прямом подчинении у меня, верховного правителя поселения Мыс. Все остальные жители могут обосноваться в нижнем поселке на склонах холма. «И как вы будете определять, кто был лоялен, а кто нет?» – с исказившимся лицом выкрикнул Никитич. «Очень просто?» — ответил я, посмотрев ему прямо в глаза. «Те, кто вчера по призыву Кирилла встали на защиту от диверсантов, доказали свою верность. Остальные нет». В толпе повисло нехорошее молчание. Наконец кто-то из группы Никитича зло прокричал. «Так нам сам Никитич и сказал не вмешиваться!» Конец фразы потонул в одобрительном гуле людей. Кирилл поднял руку и растревоженный человеческий улей стал стихать. Фил, ты продолжишь?» – спросил он. «Однозначно!» – кивнул я и продолжил. «Я очень рад, что каждый из вас слушается Никитича. Однако вы забыли, что не Никитич является верховной властью поселка, а Кирилл. И, послушав Никитича, вы саботировали приказ верховного правителя. Тем самым вы и доказали свою нелояльность. Вопросы есть?» Вопросов не было только возмущенные вопли и громкие обвинения нас в грабеже и кидалове. Какой-то мужик особо разошелся. Он истово кричал, что каждый день работал на благо поселка, а теперь его, получается, гонят? Кирилл снова поднял руку, но в этот раз его проигнорировали. И вот тогда я встал в полный рост. «Что-то я не понял. Вы решили еще раз доказать свою нелояльность?» — крикнул я, перекрывая гвалт. «Что вам, поднятая рука Кирилла не видна?» «Да плевать! Кидалы! Обманщики!» «Тогда сделаем проще», — предложил я, поудобнее перехватывая шип Решешарха. «Я сейчас сам подойду к вам, и кто откроет рот без разрешения, отправится на перерождение». Гомон смолк, но я все равно подошел к стоящим людям. «Помните, как в первом классе. Если хотите что-то сказать или спросить, поднимайте руку», — пояснил я новые правила. Голдеть вы на базаре будете. Кто без разрешения сейчас вякнет, выходит вперед и сам подставляет голову. Обещаю сделать все быстро и почти безболезненно. Если этот кто-то...» Последнее я выделил для тех, кто возмущенно шептался за спинами первого ряда. «Если этот кто-то решил отсидеться за чужими спинами, то очень зря», — продолжил я в полной тишине потому что в неистовом желании покарать нарушителя я буду расчищать себе дорогу мечом, предварительно посчитав до десяти, и если за это время мне не вытолкнут нарушителя, пойду на пролом. Я обвел взглядом людей и добавил. Думаете, я всех не перебью? Спешу вас расстроить, перебью хоть всех, потому что на данный момент вы совершенно бесполезны для мыса, а я бы даже сказал, что еще и опасны. Кирилл? «Да, спасибо, Филь», — благодарно кивнул тот. «Когда вы пришли сюда, вы согласились на правила этого поселка, и в этих правилах было сказано, что общее управление осуществляется триумвиратом, а верховное — мной. Кто еще не понял, после установки столба система признала эту структуру законной, полностью. Так что сам управляю я и мои заместители, Александр и Филипп. «Кстати, если вы собираетесь переселиться в Нижний поселок, то имеете право забрать с собой свою одежду и жилище». «Разрешите, командир?» выкрикнул Матвеичев голосом, полным сарказма. «Разрешаю!» кивнул Кир. «А фляги, топоры и копья, которые мы делали, их вы заберете себе?» «А вы не сделали ничего из этого», ответил Киря. «Ни фляг, ни копий, ни топоров. Вы строили себе дома» таскали еду, которую потом сами и съедали, воду, которую сами выпивали, и дрова, которые сжигали. Десяток фляг, которые сделали твои и Никитича люди, ушел в компенсацию потерянных и поломанных за все это время. И мне уже совершенно неважно, кто их потерял, да, Никитич? А если мы не хотим жить в вашем нижнем поселке? С вызовом спросил тот. Тогда можете уйти и поискать место лучше, пожал плечами Кирилл. «Вынужден предупредить. Все земли на 10 километров от поселка мы считаем своими. Так что, если готовы переселяться, уходите не меньше, чем на двадцать тысяч шагов». Кажется, у нашего хозяйственника нашлась масса возражений. Он было открыл рот, но встретился с моим внимательным взглядом и тут же закрыл. «А я ведь говорил, что надо качаться. Вот чего он не слушал, спрашивается». «После того, как мы сейчас закончим, можете начинать переселение», – продолжил Кирилл. «Что касается фляг, топоров и прочего имущества поселка, то они будут выдаваться тем, кто выполняет задачи, поставленные триумвиратом или уполномоченными на то жителями. За каждый предмет, выданный вам, вы будете нести материальную ответственность, поэтому при утере предмета будете выплачивать его полную стоимость, а расценки будут объявлены позже». Кроме того, каждый может выкупить нужный предмет, если на складе поселка Мыс имеются излишки. Все по тем же ценам. Торговая площадь располагается перед воротами, то есть мостом в крепость. Отныне там запрещается ставить дома и постоянные постройки. Основная зона для поселения – южная и восточная часть холма. Кирилл вздохнул, достал флягу и отхлебнул из нее. Кроме того, на территории поселка и всего холма запрещается справлять малую и большую нужду и мусорить. Конечно, кроме мест специально для того отведенных. Такое место будет в крепости, но жители нижнего поселка туда попадут только за отдельную плату. Еще несколько мест будут отмечены Александром по всей территории нижнего поселка. Но прежде там нужно установить необходимые конструкции. Хотя бы сортиры с выгребной ямой, допускать переполнение которой будет запрещено. «В иных случаях в туалет отходим метров на пятьдесят от холма. Гадить в золотую я вам настоятельно не рекомендую». Кир снова отхлебнул воды и обвел всех внимательным взглядом. Далее. «Каждый из жителей поселка имеет право пользоваться продуктами и добычей, найденной на территории, прилегающей к поселку. Но в случае, если хоздеятельность жителя поселка будет мешать хоздеятельности официальных представителей власти, Спор решается в пользу официальных представителей власти. Объясняю на простом примере. Вы нашли пальму с бананами. Каждый день вы рвете с нее бананы и отгоняете от нее других жителей, поливаете ее, ухаживаете за ней, и это ваше право. Но если вы попытаетесь прогнать от нее официального представителя властей поселка, то придет отряд и отберет ее. Хотите вести свое хозяйство, договаривайтесь с властями, Выплачивайте налоги, и будет вам простое буржуазное счастье. Вздохнув, наш верховный правитель опять сделал паузу и продолжил. Тем, кто желает воспользоваться защитой крепости или новой точкой возрождения, такое право безоговорочно представляется всем просителям на ближайшие семь дней. Чтобы продлить право пользования крепостью и точкой возрождения, за каждое из них вы должны отработать один день на общественных работах. И на этом, пожалуй, пока все. При возникновении спорных ситуаций один раз в неделю каждый член Триумвирата будет принимать жалобы населения и разбираться с ними. Кроме того, на территории поселка запрещается убивать других жителей поселка, устраивать драки с другими жителями поселка, иметь рабов и нарушать другие пункты законодательства земных государств. В общем, ведите себя как люди и вам ничего не будет, кроме плюшек и защиты. Вот теперь точно все. Можете начинать перенос жилищ. Когда я вернулся на бревнышко, люди, не облеченные доверием и незамеченные в лояльности к нам, грустно потянулись к своим домам. «Филь, завтра день на подготовку, а потом наведаемся в лагерь бандитов, хорошо?» — спросил Кирилл. «А ты с нами?» «Да, я с вами. Возьмем всех, кого сможем, из наших, и знаешь что?» «А? Начинайте охотиться за бандами и вырезать их», — Кир вздохнул. «Больше нельзя им давать сидеть на месте и обрастать хозяйством». «Вот это дело!» — обрадовался я. «И на бандитов сходим, и гонять их будем по всему острову, не переживай!» «Ну и хорошо». Через пару часов Никитич и Матвеичев покинули поселок. Равно, как и еще почти восемь десятков недовольных. Наше поселение за несколько часов сократилось сразу на треть. Однако часть из тех, кто покинул крепость мыс, все-таки поселились в нижнем поселке, перенеся туда свои дома. Сюрпризы были и со стороны системы. Разбор меню управления показал, что в виде налога с жителей можно собирать только два ресурса – опыт и передаваемые свободные очки характеристик. Причем изменить ставку мы пока не могли. За каждые 10 подъемов уровня жителями можно было получить одно ПСО. Каждая двадцатая единица опыта теперь тоже отдавалась поселку. Весь вечер Саша и Кир вписывали законы поселения в нужную вкладку. Тем временем я принимал заявки на привязку к точке возрождения от уходящих и остающихся жителей, пока ограничивая их семью днями. На завтра у меня были не такие скучные планы. Я собирался сделать из шкур варанов три комплекта доспехов – себе, Киру и Баррелу. А потом мы выступим в поход на кланы и будем воевать до тех пор, пока последний из них не покинет юг острова. Не мы объявили эту войну, но нам был очень нужен опыт и их имущество.